Глава сороковая. Меня все скрутило, дыхание остановилось. Сердце забилось о ребра, того гляди, выпрыгнет. Что же делать, что же делать, что же делать? «Зайди в дом, Кейтлин», — произнесла строго леди Элеонора. Мы с наставницей вместе юркнули за дверь. Я и без уговоров рада сбежать подальше от герцога. Я прижалась к стене рядом с дверью, стараясь отдышаться. С улицы донёсся мягкий рокот современных рессор. Кони в шесть голосов заржали. Сейчас герцог будет здесь. Сердце, как у зайца трусишки, заколотилось. Бам-бам-бам! Леди Элеонора глядела в окно, из которого хорошо просматривалось крыльцо. Вы говорили с ним насчет нашего обмена магиями? спросила я пересохшими губами. Он из-за этого явился. Губы облизала, но они все равно остались сухими и горячими. Нет, не виделись еще, отозвалась наставница. А если он сейчас потребует обратно свою магию, я не хочу его видеть, леди Элеонора! «Я не хочу встречаться с ним», — громко шептала я. Раздался решительный стук в дверь, я вздрогнула. Тело буквально молнией пронзили. «Это он. Он здесь, я кожей чувствовала». Пальцы на ногах поджались, подул платье, весь смялся от того, как я его сжимала кулачками. А сердце барабанило и барабанило, как бешеное. «Умру сейчас». Леди Леонора поглядела на меня и приложила палец к губам. Цз. я сама с ним поговорю и выпровожу», — произнесла она беззвучно одними губами. Я кивнула. Леди Элеонора открыла дверь, натянув на лицо стандартную непробиваемую улыбку. «Лорд Ван Дрейк, какими судьбами?» – удивленно проговорила она, не отворяя дверь широко. «Леди Элеонора», – раздался слегка удивленный бархатный голос герцога. «Пауза». Я буквально почувствовала, как он коротко поклонился. «Вежливый гад, приличия соблюдает». Но в клубе не соблюдал. вел себя самым неприличным образом. Меня бросило в краску. Губы щуки запылали. Пальцы на ногах еще сильнее поджались, а в груди крутила так, будто в мясорубку попала. А еще сильный настойчивый запах лаванды. Откуда так вкусно пахнет? Я хочу увидеть Кейтлин, она здесь, проговорил низко и уверенно герцог. Кейтлин на осмотре новых владений, также спокойно ответила леди Элеонора. Я почувствовала, как герцог хмурится. Между его широких темных бровей появляется глубокая морщинка. Взгляд недобро темнеет. Почему-то я очень ясно это чувствовала. «Может, и он меня тоже чувствовал, что я стою рядом, за дверью?» «Могу я пройти?» Дверь покачнулась. Герцог положил на нее руку. Меня обдало жаром. Я закусила губы, лишь бы успокоить рваный ритм сердца. Мне кажется, герцог слышит. Меня слышит. Стук моего сердца раздается у него в висках. Он видит меня прямо через стены. А запах лаванды стал еще сильнее. Осязаемый, вкусный-вкусный. Словно я в лавандовом поле очутилась. «Извольте, лорд, я не хозяйка, чтобы впускать вас. Мне нужно поговорить с Кейтлин. Я подожду ее тут. Со всем уважением, леди Элеонора». «Вам лучше уехать, со всем уважением, лорд Вандрейк. Дрейк. Кейтлин будет не скоро. Быть может, даже поздно ночью». Хм, «Баронство не таких размеров, чтобы весь день осматривать», — выпалил герцог. «Не сдерживается, нервничает». «Вы же видите, какие тут дороги», — парировала наставница. Долго будет ездить, неизвестно, когда вернется. Дороги, будут дороги, произнес герцог. Настала пауза. Я чувствовала, как взгляд мужчины сильнее темнеет. А что вы здесь делаете? раздался его усталый голос. Он трет переносицу. Снова не вижу, но чувствую. Леди Элеонора молчит. Я должен поговорить с женой. О том, что вы невероятный мерзавец? Может, даже прощения вымаливать собрались? «О том, что мы обменялись магиями», — резко ответил герцог. «Владение боевой силой может быть опасно для Кейтлин. Я здесь за тем как раз, чтобы уберечь Кейтлин. Она не хочет завершать ритуал тем способом, которым вы его начали. Поищите другой способ или смиритесь с тем, что вы бытовой маг». «Исключено», — пробасил герцог. Воздух задрожал от его голоса. «Мое сердце тоже». «Вы видный политик, лорд. Вам нельзя доводить до скандала». Если будете настаивать, баронесса в любой момент может написать заявление о домогательстве в анонимном клубе после судебного постановления о разводе. «Леди Элеонора, вы слишком хорошо посвящены в нашу супруга личную жизнь. Вам самой давно пора замуж. Со всем уважением. Я заеду позже», — надавил голосом герцог, видимо, чтобы я точно это услышала. «Я очень хорошо слышала». Наставница фыркнула на язву герцога и оскорбленно замотала головой. «Замучаетесь чистить сюда из столицы». Звучало очень грубо, как будто она его посылает. «Я переезжаю в свое поместье. Это совсем близко, вы знаете. Приятно было повидаться, леди Элеонора. Попросите передать это Кейтлин». Запах лаванды усилился. Стал густой и осязаемый. Я даже увидела настоящие веточки с цветами из-за плеча леди Элеоноры. «Неужели букет?» «И это», — добавил герцог. «Что это?» — фыркнула наставница. «Охлаждающий пластырь для пальцев. Если Кейтлин воспользуется огневой силой, ей будет больно. Это защитит». Магини захлопнула дверь, развернулась ко мне с огромной охапкой лаванды и шуршающим пакетиком пластырей. «Какой же нахал! Даром, что дела в государстве хорошо решать умеет!»